«Это вполне можно совместить, если тебе уж так не терпится». «Да пойми ты, чудак, меня же сегодня вечером уволокут на эту чертову дачу. И раньше, чем дня через два, я вырваться не смогу. Поэтому надо как можно больше успеть сегодня». «Торопыга был голодный, и проглотил утюг холодный», — подразнила его Даша. «А еще, знаешь, поспешишь, людей насмешишь». «Ага, тише едешь, дальше будешь».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 «Большой?» — спросила Даша, страстная любительница пасьянцев. «Ага, на две колоды». «Хорошо, а то мне мои уже надоели». «Ты и сколько больших знаешь?» «Сейчас посчитаем, косыночка, восемь в ряд, могила Наполеона и еще двадцать девять. Четыре. А теперь узнаешь пятый. Я еще узнаю кучу маленьких». «Что это значит? Большой, маленький?» — удивился Стас. «Большой — это на две колоды, 104 карты, а маленький — на тридцать шесть, объяснила Даша. «Для больших есть специальные пасьянсные карты, маленькие такие». «Да, я видел. А это интересно?» Еще как! Я тебя научу!» — посулила Даша. «Кстати, есть пасьянс на двоих. Называется «Дубль пасьянс». Это как игра. Есть победители побежденный. Это вообще первый раз слышу!» — воскликнул Петька.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 А то эта бдительная Эльга Имантовна могла бы при виде его вызвать милицию. Он и не сообразил. Молодец, Лавря. «Хорошо, что ты меня предупредила, Дашенька», — обрадовалась Эльга Имантовна. «А то летом, когда все разъезжаются, мне все время какие-то ужасы мерещатся. Ну что ж, мы все выяснили, я пойду. Сейчас по НТВ интересный фильм начнется». Даша проводила соседку до двери. «Как тебе это нравится?» — воскликнул Стас. — Они уже в квартиру лезут. — Это еще полбеды. Хуже то, что тебе придется тут жить очень тихо. А то эта Эльга все время бдит. Насчет Петьки мы ее предупредили, поэтому при нем можешь делать все, что хочешь. А вот один... — А что ему шуметь? Телек смотреть хочет. — Нет проблем, я ему наушники принесу. — Вот если взвать задумаешь, что лучше не надо, — предупредил Петька.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 Удивилась Даша. Аркадия... Вот, Агава, улица Гелеровского. Отлично, это то, что нужно. Лавря, не будем время терять. Сейчас же едем на Гелеровского. А я? Грустно спросил Стас. А ты будешь нас ждать. Тебе сейчас, братишка, ничего другого не остается. Посиди, почитай телик телек посмотри. Только не громко. Нет, пока я наушники не принесу, пусть лучше читает.